Заключение. На всех марафонах есть одно общее правило. Если ты просто слушаешь записи, но не выполняешь задания, тебя исключают из чата. Это нужно для того, чтобы понять, не имеет смысла складывать полученные знания в чемодан и всё время возить его за собой. Это как купить красивый наряд, всем рассказывать, как он тебе идёт, но никогда не носить. Если прочитать книгу про эффективную коммуникацию, но при этом сидеть дома и общаться только с отражением в зеркале, вряд ли что-то изменится. Если сходить на тренинг по отношениям, но пресекать любые попытки познакомиться с тобой, то изменений в личной жизни тоже не предвидится. Поэтому твоя внутренняя работа над собой после прочтения этой книги только начинается. Я не зря проиллюстрировала каждое правило реальной историей. Мне хочется, чтобы вы не просто узнали что-то новое, но и поняли, как воплощать техники в жизнь. За время работы над этой книгой мне пришли тысячи писем. Каждая история была особенной, и выбрать из них всего 99 было довольно тяжёлой задачей. Даже если рассказ об исполнении твоего желания не попал в книгу, знай, я прочла его и искренне тобой горжусь, потому что ты научилась не только действовать, но и верить. Мир, в котором мы живём, не ограничивается материальной реальностью. Да, есть вещи, которые происходят непонятным для нас образом, но это не значит, что их не существует. Совпадения, знаки, случайные знакомства, сигналы тела всё это из области тонких материй. Конечно, можно не обращать на них внимания и говорить, что ты веришь только в то, что можно увидеть и потрогать. Но ты же не видишь радиоволн, но при этом ты не сомневаешься в существовании мобильной связи. Да, ты не сможешь объяснить закоснелым скептикам, как работает закон притяжения, потому что в отличие от законов Ньютона, в нём нет чётких формул. Нельзя ввести исходные данные и получить точный результат. А ведь так хочется. Но всё же, самые главные вещи в жизни это не вещи. Мир похож на калейдоскоп. Вроде есть какая-то логика происходящего, но ни один человек не может с точностью предсказать, как в следующий раз сложится разноцветные стёклышки. В этом и есть его прелесть и красота. И моё предназначение в том, чтобы показать тебе, как много возможностей вокруг и вдохновить тебя сделать первый шаг по направлению к жизни мечты. Уверена, внутренняя трансформация уже началась, и события закрутились невероятным образом. А потому самое время написать собственную историю. Пусть с ней будут любовь, счастье, нотки творчества, аромат корицы, восторг от исполнения желаний, поток неиссякаемой энергии и чуточка волшебства. Ты справишься, не сомневайся, потому что я знаю, мечты сбываются всегда. И напоследок. Если у тебя есть история, которой ты хотела бы поделиться, выкладывай её в соцсетях под хэштегом мечты сбываются всегда. Будет здорово вместе создать атмосферу вдохновения и взаимной поддержки. И в качестве приятного бонуса мы выберем из всех историй одну и автору этой истории подарим бумажный экземпляр книги и даже включим её в аудиоверсию. Возможно, это будет твоя история. Дерзай, я в тебя верю. Твоя Елена Блиновская.